Глава двадцать девятая. Я не вслушиваюсь в слова Тоста, просто смотрю на Вову и не могу оторвать взгляда от его губ. Он стоит, держа бокал, что-то говорит, обращаясь к гостям. Но его глаза продолжают ласкать меня, как если бы мы были вдвоём. Этот горячий взгляд скользит по мне, заставляя всё тело покрываться мурашками, а дыхание стать прерывистым. Я даже не сразу замечаю раздающиеся аплодисменты, Вова садится и ставит бокал, от которого леж слегка пригубил. А вот Виктор махом опрокидывает порцию коньяка и вид у него не очень довольный. Я отвожу взгляд, чтобы не выдать своих эмоций, ещё немного и наброшусь на Вову прямо здесь. Разве можно так смотреть на несчастную беременную женщину? Парень, прислуживающий за столом, подходит к нам и предлагает огромный стейк с запечёнными овощами. "Вонесите", говорит Вова. а ей жареное нельзя». Я недоуменно смотрю на него. «Но я хочу мясо». Тянусь за стейком. А «Есть запечённая без жира». А Вова обращается к парню. «Я тяжело выдыхаю. Он ещё не понял, что желание беременной женщины — это закон? Вдруг я сейчас захочу мармелад с перчёной рыбой?» «Да, сейчас принесём». Я закатываю глаза так, чтобы Элли не заметила. А если я захочу мороженого с креветками? Значит, тебе принесут, но жареное мясо нельзя, спокойно отвечает этот гад. Ну нет, так не пойдёт. Это не ради тебя, а ради ребёнка. И тут всё упирается в ребёнка. Даже для Ово я никто, просто инкубатор, ему плевать на мои желания, лишь бы ребёнку было хорошо. Ну это как раз понятно. Кто я для него? Никто. А этот ребёнок его племянник, родная кровь. От этих мыслей мне становится холодно. Отвожу взгляд, но всё же бурчу. Ещё ни один ребёнок не пострадал от того, что его мать съела кусочек жареного мяса. И вообще, мне надо за меня выбирать. Вот именно, мать. А в наш диалог встревает женщина, сидящая напротив меня. Но вы же не мать, а вы наёмный работник, так что, пожалуйста, выполните условия договора. Ощущение, будто меня только что перед всеми лицом в грязь макнули. Хочется провалиться сквозь землю, но мне не дают этого сделать. Вова внезапно наклоняется, обнимает меня за плечи и притягивает к себе, а потом, глядя на эту женщину, говорит: Инна Сергеевна, напомните мне, пожалуйста, вы, какая по счёт жена нашего отца? Пятая или шестая? Женщина отшатывается с возмущённым выдохом. Владимир: Ах, да. Вова хмурится, будто только что вспомнил. В его голосе нет ни тени и хитства, вообще никаких эмоций. Он же с вами развёлся 15 лет назад, и вы здесь только из-за Дениса. Следя за его взглядом, перевожу взгляд на парнишку, только теперь замечаю сходство между Вовой и ним. «Катя», — продолжает Вова, — «позволь представить тебе нашу бывшую мачеху и её сын, нашего сводного брата». Кстати, Дениса родила суррогатная мать. Это у нас, похоже, семейная. Женщина медленно заливается краской, но явно не от стыда, а от злости. А Денис продолжает делать вид, будто это его не касается, речь не о нём. Очень приятно. Бормочу, не зная, как реагировать на всё это. Понимаю, что Вова за меня заступился, что он хотел поставить эту Инну на место, и, по всей видимости, никогда к ней... Особой любви не питал, но мне так неловко, она всё-таки старше меня. Ну, знаешь ли. Инна Сергеевна вскакивает из-за стола, да так резко, что грох этот отдвигаемого стола заставляет смолкнуть все разговоры и привлекает внимание к нам. Ты раньше был невыносимым грубияном, а теперь так вообще. Ноги мои в этом доме больше не будет. Дениска, идём. Швырнув салфетку, она почти отталкивает с дороги официанта и направляется прочь. Инна Сергеевна, что случилось? Подскакивает к ней Эля. Мы вас чем-то обидели? Спроси у Владимира. Вова. Эля переводит взгляд на нас. Что происходит? Инне Сергеевне лучше уйти, ровным тоном говорит Вова. Она плохо себя чувствует. Да ты, да вы! Инна задыхается, не в силах подобрать слова. Денис Она оглядывается на сына, но тот за всё это время даже с места не сдвинулся, будто это не к нему обращаются. Даже не смотрит на неё. Что-тохнувший сын напули влетает из зала. Над столом висит напряжённая тишина, такая висит перед грозой, когда вот-вот должен грянуть гром. "Зачем ты с ней так?" шепчуovi. Вместо него отвечает Виктор: "Правда не мне, а Эле". Говорил я, что не надо её приглашать, она здесь чужая. Ну как же? Она ведь в вашем матче хозяина, вожваться. Бывшая жена. И мать вашего брата. Матерью нашего брата стала неизвестная женщина, продавшая свою яйцеклетку, произносит Вова бесстрастным тоном. Каждое слово падает как осколок гранита. А воспитанием занимались многочисленные няньки, которые менялись у нас каждый день. Но именно. А и недавно пора понять, что она здесь чужая. Я терпел её только ради памяти отца. Мне не по себе от этого жёсткого, непримиримого тона. Что эта женщина сделала, что её так ненавидят? А воловит мой взгляд, видимо, в моих глазах отражаются мысли, потому что он грустно усмехается краешком рта и говорит: "Не обращай внимания, это нужно было сделать давно". Понятно, значит, не скажет. Отекаюсь носом в тарелку, чтобы не оскорбить присутствующих своим любопытством. И слышу тихий голос Дениса. Меня папа воспитывал. Её никогда не было рядом. В полной растерянности смотрю на него. Он так и не поднял головы, но продолжает говорить тихим голосом. Она даже на мой день рождения не приезжала, а когда он умер, очень сильно разозлилась. Потому что наш отец ничего и не оставил, усмехается Вова. А зато оставил Денису. Я замираю, закусывая губу. Как эта история напоминает то, что происходит сейчас между Ильёй и Людмилой. Но ведь они были в разводе? робко замечаю. Он и не должен был ничего ей оставлять. Да, они развелись, когда Денису было 2 года. Но все 15 лет отец оплачивал ей содержание, причём весьма щедро. Значит, Денису 17, а этой Инне не меньше 60, хоть она и выглядит как завсегдатай салона красоты. Понятно, почему её сына выносила и родила суррогатная мать. Всё, больше не будем об этом, заявляет Вова безэмоциональным тоном. И как раз официант приносит мне запечённый мясной рулет. У нас сегодня праздник, значит, будем праздновать. Тем более, его усмешка становится откровенно соблазняющей. Вова наклоняется ко мне и жарко шепчет на ухо. После ужина я собираюсь, полна насладиться кое-чем другим. Остаток вечера проходит на удивление тихо и спокойно. Вова больше ни слова не говорит, когда я беру что-то жирное, солёное или сладкое, особенно сладкое. А ещё мне безумно хочется пить. Пью то воду, то фреш, который принесли специально для меня. И вот, когда уже пора уходить, понимаю, что сильно хочу в туалет. Шепчу Вове на ухо, чтобы он меня подождал. Тут до дома недалеко. Он хмурится. Может, потерпишь? Делаю несчастные глаза и мотаю головой. Ну ладно, — вздыхает. Иди только быстро. Хочу уже отсюда свинтить. Я привстаю на цыпочки, чтобы клюнуть его в щёку, и спешу к туалету. Вова остаётся прощаться с гостями. Несколько минут спустя, возвращаясь в холл, Встрехивая мокрые руки, замираю на месте. Мне кажется, что это какой-то кошмар. Эля в объятиях Вовы. Он удерживает её на руках, чуть склонившись над ней. И тут она подаётся вперёд, обвитая его шею руками. Их лица так близко, губы соединяются. Эля сильнее прижимает его к себе, они целуются, а Вова, Вова не спешит её отпускать. Перед моими глазами Темнеет, я не верю в происходящее, не верю, что Вова может обнимать Элю, целовать. Только не её, не эту женщину, она ведь жена его брата. Ни с живота скручивает болью, я хватаюсь за него, глядя на эту парочку, а в голове на батом звучат слова, подслушанные однажды в этом доме. «Ты хочешь меня и всегда хотел, а за твоего брата я вышла, чтобы быть ближе к тебе». На глазах выступают слёзы, судорожно втягивая ртом воздух, Так больно внутри. Вова разрывает поцелуй и поворачивает голову в мою сторону. У него на лице изумление и недовольство. Ну да, не ожидал, что я появлюсь так не вовремя и всё увижу. Наши взгляды встречаются. Катя, ты, опускаю глаза, смаргивая слёзы, молча двигаюсь к выходу, который как назло находится рядом с ними, а слёзы текут по щекам. Вова, слабо говорит теле Помоги мне. Он всё ещё держит её в объятиях. Помочи ей, будто мало, её языка в его рту. Меня не остановить. Я вылетаю из дома, дверь с грохотом закрывается. Во мне спиралью скручивается боль от обиды и отчаяния. Я же ему доверилась, как никому. Как он мог так меня обмануть, предать? Да, хочется верить, что мне всё привиделось. Я бы с радостью уцепилась за эту соломинку, чтобы оправдать его. Но от правды не скрыться, она его целовала. Я своими глазами это видела. А он не оттолкнул её. Прохладный воздух немного отрезвляет, но нисколько не останавливает меня. Эмоции просто захлёстывают, бурлят, как цунами, который вот-вот обрушится. И не могу себя успокоить никак. Меня трясёт. «Катя!» — Вова настигает меня. Берёт за руку, но я вырываюсь. Не трогай меня, всхлипываю. Вова вновь подаётся ко мне. "Это не то, что ты подумала", начинает он. "А я не могу остановиться, меня захлёстывают такие чувства и эмоции, которые лавиной могут снести всё здравомыслие. Я стараюсь дышать, но не могу. Чего я ожидала? Между нами такая пропасть. Для него нормально менять подобных мне как перчатки. Кто я для него? Никто. Со мной можно поиграться и выкинуть". Горечь разливается по телу, травит кровь. Я не могу смотреть на Вову и в то же время желаю, чтобы он меня просто обнял, утешил и всё объяснил. Только он не спешит. «Да, конечно, всё не то, что я думаю», говорю отрывисто и зло. «Только этим и занимаюсь». Оттолкнув его, разворачиваюсь и иду к машинам. «Знаю, что Стас ещё где-то здесь. Пусть отвезёт меня домой. Не хочу видеть никого». И вновь боль простреливает низ живота. «Я не могу смотреть на Вову, Я со стоном хватаюсь за него. Крепкие руки подхватывают меня. «Катя, я вызову скорую», — говорит Вова надо мной. «Давай в дом». «Нет», — я слабо вырываюсь. «Я не хочу в этот дом». «Ну чего же ты, малыш, успокойся. Всё же будет хорошо». Вова что-то набирает на телефоне. «Что уже случилось?» Слышится раздражённый голос Виктора. «Кате плохо». «Что, а ребёнок?» Тут же раздаётся вопрос. «Катя?» Я же говорил, нельзя её забирать. Вот, выносила бы ребёнка и всё, пользуй как хочешь. Заткнись. Что заткнись? Не мог себе свободной бабы найти, обязательно надо было её. Она наш инкубатор, ёмкость для нашего ребёнка. Продолжает с желчью в голосе Виктор. Я понимаю, что он прав, прав, но от этого только больнее. Боль потихоньку отступает, видимо, успокаивается дитё. А вот только сердце всё никак не успокоится. Меня обнимает за талию. Идём, говорит Вова. Не обращай внимания на этого урода. Я чувствую облегчение, Вован, мы и стороне, но это не значит, что я простила ему то, что видела. Он подводит меня к машине, возле которой стоит Стас и тихо разговаривает по телефону. Завидев нас, водитель быстро заканчивает свой разговор. "В мой дом", бросает Вова. "В мою квартиру", одновременно с ним говорю я. "Тебе нужен врач". Он хмурится. «Всё в порядке!» — смотрю из-под лобья. «Не нужен мне врач! Мне нужно спокойствие!» Мы буравим друг друга взглядами. «В конце концов, я первая делаю шаг к машине!» «Тогда я еду с тобой!» Он тоже делает шаг. «Всё, хватит!» Тут же выставляю руку вперёд, переграждая ему дорогу. «Не хочу тебя ни видеть, ни слышать! Иди к Элле!» «Да при чём тут Эля?» Чуть ли не рявкает он, я рывком открываю дверь. Сегодня Эля, завтра Галя, потом вообще какая-нибудь Дженна. Шиплю, не желая смотреть в его сторону. И ты про всех, кто окажется в твоих объятиях, будешь говорить, что это не то, что я думаю. Всё, между нами всё кончено. Его закатывает глаза, а я ныряю в салон, не дожидаясь ответа, и хлопаю дверью. Меня трясёт, вот-вот заплачу, но надо сдержаться, хотя бы до дома. Стас не спешит в машину. Я же вдыхаю и выдыхаю. успокаивая себя, наконец водитель садится за руль. Владимир сказал отвезти тебя туда, куда скажешь, говорит он. Ко мне на квартиру, повторяю сквозь зубы. Стаскивает и заводит машину. И не пожалею о своём решении. Так правильно и нужно. А лучше порвать сейчас, пока мы не срослись слишком сильно, пока ещё можно рвать.